Глава 120. Меч справедливости. Нельзя допустить еще одной встречи с Сихуна с Алексом. Именно такой вердикт вынес Кан-У, послушав их диалог. Этот гость слишком честный и справедливый. Как человек вообще может таким быть? Услышав то, о чем говорил Алекс, Кан-У был, честно говоря, шокирован. Он ведь даже не персонаж комикса, а говорит подобные слова столь уверенно. Сейчас и в комиксах такого не встретишь. Усмехнулся Кан-У. Кан-У даже не забавлял его слова о людей и защите слабых. Он понимал, что подобное поведение заслуживает похвалы. Хоть он сам и не являлся таким человеком, но он не мог насмехаться над поведением Алекса и говорить, что все это бред. Но вот уж точно не всех. Кан-У вспомнил, как Алекс сказал, что Сихун сможет спасти всех людей. Как только Кан-У услышал это слово, то больше не мог серьезно относиться к мужчине. Даже если Сихун в это поверит, то просто физически не сможет этого сделать. Но Алекс произносил это настолько уверенно, что Кан-У просто не мог не поежиться от его слов. А совсем плохо стало в тот момент, когда он упомянул о лекарстве, что может превратить адских существ обратно в людей. Это все равно, что ждать лекарства, которое поможет тем зомби, что показывают в фильмах, стать людьми. Кажется, он полностью уверен в своих альтруических идеях. Когда-то он уже сталкивался с подобным. Хоть парень пока что не знал, что из себя представляет Алекс, он относился к нему очень неопределенно. Лучше убедиться лично. Иногда случаются такие моменты, когда что-либо узнать просто невозможно, но сейчас не та ситуация. Кан-У не был тем человеком, которого так легко отпустил бы этого милостивого игрока. Кан-У применил силу сокрытия и последовал за Алексом. «Ох!» – тот вздохнул. «Вот уж не думал, что мне откажут подобным образом!» бормотал себе поднос Алекс. «Видимо, он был очень расстроен тем, что Сихун отказался вступать в ряды хранителей. Но я должен убедить его!» – выкрикнул он, жав кулаки. Выражение лица Кан-У, за ним, искривилось. «А он назолевый!» Парню это вовсе не нравилось. Учитывая, что Сихун находился в его подчинении, сделать так, чтобы он отказался, совсем несложно. Но оказываемое на него влияние изменить он не в силах. А это самое влияние Алекса Сихуну точно никак не поможет. Даже наоборот, велика вероятность того, что он станет помехой. Должен ли я заставить его отстать от Сихуна? Взгляд кан усверкнул. сверкнул. Если Алекс не сдастся, то Кан-У найдет другой способ решения проблемы. «Кто ты?» – выкрикнул Алекс, пока Кан-У находился в раздумьях. «Неужели я попался?» Кан-Ок поднял голову, однако взгляд Алекса не был направлен в его сторону. Он смотрел куда-то в безлюдный переулок. «Я чувствую твое присутствие!» «Ты!» Из переулка вышел какой-то человек. Черная мантия, красная дьявольская маска, мощная магия. Алекс в мгновение принял грозный вид. «Вы добрались и до сюда? «Ты должен расплатиться за то, что разрушил наш план!» Алекс вытащил меч. Человек в маске в ответ на это оголил свои руки с длинными ногтями, больше напоминающими когти диких животных. Это тот самый наемник, о котором он говорил. Кан-У поднялся на крышу рядом стоящего здания и продолжил наблюдать за происходящим. Алекс упоминал о преследовании со стороны адских учителей. А учитывая вопрос, заданный Алексом этому человеку, вероятность того, что это действительно так, была довольно высока. «Пора посмотреть, на что ты способен», – усмехнулся Кан-У. Это была отличная возможность узнать больше об Алексе. Будет даже неплохо, если он умрет во время этого сражения. Ведь в таком случае Алекс Осборн больше никогда не появится перед Сихуном. «Что ж, посмотрим». Кан-У с интересом наблюдал за сценой, что разгоралось внизу. До него донесся диалог. «Пора бы уже сдаться». «Не будь столь высокомерным в этот раз!» Раздался наполненный ненавистью голос. Кан-У нахмурился. «В этот раз? Почему он это сказал? У наемников не бывает несколько шансов. В случае провала ему не позволят изменить ситуацию. Если не убьешь ты, убьют тебя». Но по их диалогу можно понять, что они наверняка встречаются не впервые. «Да что же происходит?» Кан-У продолжил наблюдать. Находившиеся внизу два человека почти тут же начали сражение. Вытянутые вперед когти человека в маске нацелились на Алекса, но тот отразил атаку мечом, из которого появился белый свет, заполнивший все вокруг. Бой продолжался. Наемник обладал отличными навыками, а исходящая от него магия была невероятно сильной. Теперь ясно, что именно благодаря ей он и осмелился прийти к игроку из World Ranker. Тем не менее, он не потерял рассудок, владея столь сильной магией. Он действовал чисто, а атаковал четко. Человек в маске справлялся с магику куда лучше, чем Пэк Канхён и японский адский учитель. Однако, меч Алекса засиял. Он отразил очередную атаку и сделал выпад. Мужчина прекрасно владел техникой меча. Кан У даже подумал, что он довел до автоматизма свои действия, поэтому движения кажутся столь идеальными. Поэтому он и стал защитником. Его движения были идеальными, даже лучше, чем у того одаренного человека, как Сихун. Алекс выиграет. Хоть бой еще не окончен, предсказать итог не так уж и сложно. Лицо Кан-У побледнело. Он надеялся на проигрыш Алекса. Кх! Яростно расставшись до этого момента наемник повалился на землю. К нему подошел Алекс, державший в руках меч. «Убей меня!» Тихим голосом произнес преследователь, осознав, что он вновь проиграл. Конец? Оставалось лишь поднять меч и отрезать ему голову. Кан-У, ожидая чего-то более зрелищного, цокнул языком. «Не могу!» «Что?» Алекс произнес то, что Кан-У точно не ожидал услышать. Не веря своим ушам, он округлил глаза. «Жизнь каждого человека важна, и твоя ничем не отличается от других. Что за чушь он тут несет? Перестань быть адским учителем. Отпусти свои грехи и начни жить новой жизнью». Рот Кан-У раскрылся, он даже не знал, как реагировать на подобную ситуацию. Он, не веря в происходящее, посмотрел на Алекса. «Он в своем уме?» Алекс только что сказал человеку, пытавшемуся его убить, отпустить грехи и начать жить новой жизнью, кому в здравом уме придет это в голову. О, не господь боженька, чтобы разбрасываться такими словами. «Да ты опять бредишь! В этот раз я намерен переубедить тебя. Возьми меня за руку. Я помогу тебе построить новую жизнь». Алекс протянул свою ладонь наемнику, которую, разумеется, тот не взял. Он вновь перевел странный взгляд на Алекса. Но ну, в самом деле...» И проблема была вовсе не справедливости. Как бы повели себя люди, попавшие в подобную ситуацию. Ну уж точно не так. Псих. Когда ты говоришь человеку, который пытался тебя убить, о ценности жизни, это не доброта. Это просто-напросто тупость. Он либо обезумел, либо у него и вовсе нет мозгов. Вот и все причины. Как человек, совершивший серию убийств, может признаться в грехах и начать жить новой жизнью? кан не понимая, что сейчас происходит, почесал затылок. А? Лежавший на земле наемник, засунул руку в карман и, достав что-то, кинул вперед. Вместе со взрывом черный дым заполнил весь переулок. Наемник быстро поднялся и бросился убегать. Следом за ним побежал и Алекс. «А ну стой! Я отплачу тебе за подобное унижение!» Выкрикнул он и выбежал из переулка. В это мгновение в переулок свернула девушка, с которой он столкнулся. Но не последовало ни единого возгласа, хотя она должна была ощущать на себе огромную силу от удара, от которого ее спустя мгновение откинуло в сторону. Подбежавший Алекс замер на месте, а рот его раскрылся. Столкнувшись с ним девушка была откинута к стене, столкнувшись с которой она тут же умерла. Н «Нет!» Алекс поднял с земли мертвое тело, а из его уст вырвался дикий крик. «Почему? Как?» И из его глаз лились слезы. Он так и остался рыдать в обимку с мертвой девушкой. Кан-У просто наблюдал за ним сверху. «Ну и почему это произошло? Неужели он не понимал столь очевидную причину? Не могу больше на это смотреть. Если бы Кан-У продолжил в том же духе, то ему бы просто-напросто стало бы плохо». Он, не собираясь это терпеть, спустился вниз. В этот момент рыдающий Алекс поднялся с места и вышел из переулка. «Ну и что ты делаешь?» «Кан-У?» Он был немного в шоке от появившейся перед ним парня. «Почему ты не убил наемника?» «Вы все видели?» «Отвечай». Положив руку на рукоятку меча, он ответил. «Каждая жизнь важна. Пусть он и адский учитель, но это не делает его другим. Он тоже живой, его нельзя просто так убивать». «Ха!» Усмехнулся Кан-У. «И поэтому должен умереть ни в чем не повинный человек?» Алекс не ответил. «Если бы ты вовремя убил того монстра, то женщина бы не пострадала. Это только твоя ошибка. Мой считать, что ты убил ее собственными руками», произнес сквозь зубы Кан-У. Алекс продолжал молчать, но в итоге все же ответил. «О чем вы говорите? Ни в чем не повинный человек?» «Что? Я, конечно, упустил адского учителя, но других жертв не было». «Ты что несешь? Только что умерла девушка!» Кан -У указал на мертвую девушку в переулке. Алекс тоже перевел на нее взгляд. «Где?» «Что?» Алекс с недоумением смотрел на Кан-У. «Там ведь ничего нет!»